Как и демонстрационный зал, кабинет Латышева ничем не отличался от кабинета обыкновенного научного работника, разве что икона на стене по «Пороскева пятница» и сам Латышев. Снерк помнил его резко порывистым в движениях, шумным в дискуссиях, любителем остроумно уничтожающих парфянских стрел. Сейчас навстречу ему встал человек с плавными, медлительными жестами, тихо поздоровался, не поднимая взгляда выше рта собеседника. Драгомиров тактично сослался на какие-то неотложные дела и вышел. Ненадолго воцарилось неловкое молчание, и снег поверх головы Латышева внимательнее вгляделся в икону, которую вначале лишь удостоил беглого взгляда. «Вот оно что!» — удивленно подумал он. «Еще и это примешалось. Что ж случалось и так?» Женское лицо было выписано по всем старинным канонам, отнимавшим живое и превращавшем лицо скорее в абстрактный символ, но все равно Снерк тут же ее узнал. Лена Латышева смотрела на него печальными византийскими глазами, совсем такими, как в жизни. Она была инженером-энергетиком и летала на сивке бурки корабле проекта с полигона «Жемчужины». Сивка-Бурка погиб, Со всем экипажем в сто втором. «Сивка-бурка, мудрый конь, Оглянись на всем скаку, Что ж ты не дал, конь-огонь, Счастье, седоку!» — вспомнил снег, Появившуюся месяцем позже песню Широнина. Журналисты, всезнающий народ, поговаривали, Что Широнин был влюблен в Лену Латышеву, что именно ей была посвящена написанная для одной из премьер 101-го «Царьградская Мадонна». О Широнине рассказывали много и не всегда правду, но это было похоже на правду, если вспомнить, как вел себя Широнин после гибели Сивки-Бурки. Смерть просто хороших знакомых переживает не так надрывно. «Как же оно все переплелось», — горько подумал Снерк. Латышев молчал. «Он же не знает, как со мной держаться», — сообразил Снерг. «Может быть, ожидает, что я стану иронизировать, нападать. А ничего такого у меня и в мыслях нет. Поздно переубеждать, бессмысленно высмеивать, даже жестоко. Он уже давно не с нами». Единственное, что можно сделать, — доказать ему, что все иначе. «Меня ознакомили с вашей формулой отражений», — сказал Снерк. «Неужели никто из тех, у кого вы консультировались, не нашел в ней рационального зерна?» «А вы-то уверены в его существовании?» «Трудно сказать», — сказал Снерк. «Кажется...» Что-то в этом есть. Я ведь не специалист. «В этом есть мистика, Станислав Сергеевич», — грустно усмехнулся Латышев. «Обскурантизм! Поповщина с поправками на век «Одно время мне казалось, что нашей работой заинтересовался Слава Муромцев, но вскоре и он охладел. Что делать? Он, фанатик проекта и галактической миссии человечества» он и на секунду не может допустить мысли, будто некая высшая сила способна выставить шлагбаум и запрещающие знаки. — А вы? — жадно спросил Снерк. — Как же вы-то, Станислав Сергеевич, признаться, мне горько сознавать, что правы оказались не мы. Но что прикажете делать? Мне пришлось признать, что совокупность фактов укладывается в некую систему, а затем сделать и следующий шаг, логически верный, признать эту систему за неимением доказательств противного. Бритва Окама применима и в данном случае. Введя в уравнение сверхцивилизацию – мы не в состоянии ответить на вопрос, почему она ставит преграды на своем пути к звездам. Или инопланетные агрессоры для вас все же при любых обстоятельствах предпочтительнее Бога? — Вряд ли, — сказал Снерк. — Для меня одинаково неприемлемо и то, и другое. — Настолько, что вы не в состоянии воспринимать неумолимую логику наших аргументов? Да, наших я не могу, да и не хочу оглядываться назад и покидать мир, в который пришел по убеждению. «Логику я в состоянии воспринимать», — сказал Снерг. «Но я и вправе давать свою трактовку происходящему». «Какой уже?» «Молчите». «Между прочим...» Ваша передача порой оперирует и более шаткими аргументами, нежели мы сейчас. Драгомиров познакомил вас только с формулой отражений? «Разве есть что-то еще?» — настороженно спросил Снерк. «Есть», — сказал Латышев тихо и веско. «Есть еще и феномен землеподобных планет». Удивляюсь, как прошла мимо него ваша передача. Впрочем, один из аспектов загадки вы затронули, я имею в виду освещавшуюся вами проблему, вернее, дискуссию о стерильности. Наука не нашла удовлетворительного объяснения, почему вся десятка землеподобных планет, открытых нами в Айкумени, стерильна. Почему мы не нашли и следа разума? Каждая из планет, как минимум не меньше, не моложе Земли, обладает развитой фауной, всеми условиями для зарождения разумного существа, но зарождение не произошло и не произойдет, потому что планеты десятки не планеты, то есть это не планеты, Станислав Сергеевич, Глен, Мустанг, Эльдорадо, Эвридика, Жемчужина. Фактически это планеты, но по сути они демонстрация творцом своего могущества. Во-первых, каждая из планет десятки, единственная в своей системе, чья орбита лежит в плоскости эклиптики. Во-вторых, В тканях представителей фауны и флоры десятки присутствует антиген С, что не имеет места на Земле. В-третьих, энергетические каркасы планет десятки делают каждую чужой в своей системе, не вписываясь в закономерности энергетических каркасов данных звездных систем. Чужаки в своих системах Чужаки вайкумени подкидыши. Творец специально предоставил нам планеты для полигонов и поселений, чтобы убедить нас в тщетности наших усилий обойтись без него. Вы ведь знаете, как я помню, что такое правило Кардия? Знаю, сказал Снерк, правило, пришедшее на смену правилу Тициуса Боде, так сказать, «Улучшенная его редакция, принятая современной астрономией». «Совершенно верно». «А о загадке четырех вы что-нибудь слышали?» «Нет», — сказал Снерк. «Согласно правилу Карди, в системе Талимака между орбитами Прозерпины и Лейлы должна находиться еще одна планета, на которой, согласно расчетам, было бы возможно возникновение условий, приводящих к появлению разумной жизни. Такой планеты нет. Аналогичное положение в системе ВД-409, НБ плюс ЗООК и 67С. Причем в отношении Талимака можно предположить, что такая планета все же была. Еще более ста лет назад научились, измеряя угловое смещение звезды, определять наличие и массу сопутствующих ей невидимых тел, то есть планет. Однако, после того, как корабли дальней разведки достигли Талимака и исследовали его планетную систему, выявилось расхождение между старыми и новыми данными как раз на массу планеты, что была бы примерно равна по массе Земле. Она была там, пока мы не в состоянии были до нее добраться, и исчезла, как только мы получили такую возможность. Тоже в трех других названных мною системах. Эти данные вы можете получить у Глобинфа, Не выходя из этой комнаты, 30 лет назад и ученые, и журналисты, уделив загадке должное количество времени, объявили ее результатом несовершенства приборов, имевшихся в распоряжении наших дедов, погрешностями при измерениях, и забыли. Меж тем эти погрешности касается только четырех вышеуказанных систем. В семнадцати других случаях астрономы ничуть не ошиблись, а если и ошиблись, то никак не на массу целой планеты. Вы не находите, Станислав Сергеевич, что происходит нечто странное? Планет, которые по всем законам природы должны существовать, не существует. Причем исчезли они едва ли не на памяти нашего с вами поколения». Зато появились другие, которые по тем же законам природы не должны существовать в этих системах. Как видите, факты были буквально у вас под носом, но свести их воедино наука не смогла, ибо это было выше ее возможностей. Лишь нам это оказалось по силам. Что вы можете ответить, что сказать Снова ничтоже сумняшеся, толковать о совпадениях? Он откинулся в кресле и впервые взглянул Снергу в глаза, почти весело, с торжеством. «Меня уже не нужно убеждать», — сказал он, отвечая на невысказанный вопрос Снерга. «Я хочу убедить вас». «И вы...» Сдавленным голосом спросил Снерг. Если хотите, да, сказал Латышев. Я слишком долго терял, Станислав Сергеевич, друзей, уверенность в своих способностях, любимую женщину, надежды. И вот это кончилось. Оказывается, я не бездарность, просто мы решали задачу, не имеющую решения. Бог существует. С этим придется смириться. И я надеюсь, что он все же добр настолько, чтобы простить нам наше невольное прегрешение. «И кто знает...» — Латышев сделал движение, словно хотел оглянуться на икону-портрет. «Кто знает, не дойдет ли он в своей доброте до того, чтобы возместить наши потери». «Он же ненормальный», — подумал Снерк. «С точки зрения медицины он вполне здоров, но с точки зрения XXI века...» «Что я тут делаю?» «Бежать нужно отсюда, сломя голову, пока не запутали в свою паутину. Еще немного, и я начну искать компромисс. Сначала уступлю в малости, что-то допущу, в чем-то уступлю, соглашусь с чем-то второстепенным...» пытаясь отстоять главное, потом придется сделать еще один шаг назад и еще, а там и упрешься лопатками в стену. Наверное, с ним начиналось точно так же. Но что ему противопоставить? Нас не учили с ними бороться, слишком многое принималось априорно, слишком долго мы считали их неопасными чудаками, забавным анахронизмом, а они все это время выжидали своего часа, не расслабляясь ни на секунду, и дождались времени, когда смогли нанести удар ниже пояса. «Хотите добрый совет, Станислав Сергеевич?» — спросил Латышев. «Способность драться до последнего не всегда положительное качество, иногда наоборот». Тех, кто слишком поздно становится на сторону победителя, меньше уважают. Пожалуй, он был искренен в своем желании сделать Снергу добро. Он во всем был искренен. Но одной искренности в такой ситуации мало, и одна она еще не означает, что твой противник прав. «Запомните мои слова, Станислав Сергеевич». «Я запомню», — сказал Снерк. «Могу я ознакомиться с вашими материалами?» «Они приготовлены для вас неделю назад». Латышев положил на стол толстую синюю папку. «Здесь коды наших программ, расчетов, информационных ячеек инфо, которыми мы пользовались. Абсолютно все. Я уверен, что это будет ваш лучший фильм». «Я тоже надеюсь», — сказал Снерк искренне. «Наверное, это действительно будет мой лучший фильм», — подумал он. «Фильм о самой грандиозной в истории человечества ошибке, и портит его еще не созданный одна мелочь. Пока что все козыри на руках противника». Он затворил за собой ажурную калитку того же цвета, что и церковные двери, перекинул через плечо мягкий ремень камеры и побрел без особой цели. Когда еще придется пройти по родному городу вот так, не торопясь? Душа требует работы, а работа требует времени. Мелькают континенты, отели, космодромы, аэропорты, планеты, станции Монора. Города сливаются в одну безликую улицу — Лица незнакомых встречных и обгоняющих в одно стандартно безликое лицо, загадки в одну ускользающую тайну, преследуешь ее, как жар птицу, а она насмешливо теряет поперышку и никак не ухватить ее за крыло так, чтобы не вырвалось. И надо же случиться такому, чтобы этот сюрприз преподнес именно родной город». Иглистая льдинка в сердце не таяла. Снег спустился к реке. Здесь не было набережной, был просто усыпанный обкатанными камешками песок. Сел на обломок дерева, отполированный водой до бархатистой гладкости. Мимо промчались мальчишки, размахивая пластмассовыми бластерами, азартно вопя что-то про джунгли и чудовищ, и снова наступила тишина. Вода, поклокатывая, шелестела у его ног, река впадала в Енисей, а на Енисее стоял Саянск, и при желании найдись лодка, можно было неспешно доплыть до того места на набережной, где они вчера расстались с дядей Мозесом. Но это отняло бы время, а время сейчас было дороже всего. Нужно было драться потому что за тобой стояла земля двадцать второго века, потому что нельзя иначе, потому что ты старше Лермонтова, но твой демон еще не взлетел, потому что уроженцы этого города защищали на Бородинском поле батарею Раевского. — Вы мне ничего не доказали, — сказал про себя снег, обращаясь к Латышеву и Драгомирову. Вы пока что вызвали лишь тягостные раздумья, поставили перед входом в лабиринт, и вы сделали полдела незадачливые ученики-чародея. Мало вызвать дьявола, нужно еще уметь с ним управиться, заставить подчиниться, работать на вас, а у вас это еще плохо получается. Он поднялся по косогору, Быстро прошагал два квартала до ближайшей стеклянной кабины уличного видеофона. Постоял, репетируя предстоящий разговор, убедившись, что продумал все, сел на откидной металлический стульчик и набрал номер. С экрана с видом профессиональной готовности ему улыбнулся Ипатов, начальник вычислительного центра сибирского отделения глобовидения узнал Снерга и улыбнулся уже как своему. «Здорово», — сказал он, — «ты куда запропал? Смотрели твою выдающуюся работу, ждем-пождем тебя с корзиной шампанского, а ты пропадаешь неведомо где». «Будет вам и кукла, будет и свисток», — сказал Снерг. «Ветенька, ты самый лучший, самый трудолюбивый, усидчивый и деятельный начальник ВЦ «Войкумени». — Знаю. Дальше. — Я тебе в последнее время докучал просьбами? — Вроде не особенно, — осторожно сказал Ипатов. — Это, как я понимаю, преамбула к очередному грабительскому наскоку? — Угадал, — сказал Снерк. — Времени у тебя я отниму немало, но тебе обязательно послужит утешением то, что ты помогаешь срывать покровы с матушки тайны. «Хоть к полуночи-то я сегодня домой попаду, на тебя работая». «Вот этого я не гарантирую», — сказал Снерк. «Сам знаешь, что такое со мной связываться. А на этот раз все в квадрате, в кубе, в десятой степени, ты уж поверь». «Ну ладно, излагай». «Записывай коды», — сказал Снерк и принялся внятно диктовать. Запроси у «Глоб.Инфо» эти программы и сделай прогон на своем вычислителе. Скрупулезнейший проверь на молекулярном уровне. И все? Или это только начало? Увы, начало, — сказал Снерк. После того, как проверишь программы, попытайся отыскать столь же странные закономерности, любые, Ты поймешь из материалов, что нужно искать. Самые шальные закономерности, какой бы галиматьей и ересью они не казались. Работай ночь, работай до утра, работай, пока стоишь на ногах и пока жив твой вычислитель. Интригуешь? «Ты пока не знаешь, о чем идет речь», — сказал Снерк. «Объяснять долго. Я тебе одно скажу. Витя...» Такого у нас еще не было. Ни у кого не было. Я тебя прошу, уж ты отнесись со всей ответственностью. А ведь ты это серьезно, старик. Я невыносимо серьезен, — сказал Снерк. Такая уж началась игра. — Удалось поймать жар птицу? Рад за тебя. — Посмотрим что ты запоешь через несколько часов о радости и всем таком прочем, — сказал Снерг. Я прилечу ближе к вечеру. — Моих ребят там не видно? — Слоняются неприкаянно. Катеринка недавно забегала. — Ты бы развеселил их, что ли? Скучают они без дела-то. — Вот сегодня вечером и развеселю, — пообещал Снерг. Ох, сколько народу я развеселю! Ну, счастливо! — На душе стало чуточку легче. Он не казался себе больше одиноким борцом с мельницами, таких просто не могло существовать на Земле XXI века. Где все же может находиться дядюшка Мозес? Не ухватил ли он жар птицу за другое крыло? Он наугад послал несколько запросов, но и умение обращаться с глубинфом ничем в данном случае помочь не могло. Ни один институт, имевший на Таймыре отделения и лаборатории, не был связан с институтом нерешенных проблем ни прямо, ни косвенно. Ни в одном из потревоженных им институтов дядюшка Мозес сегодня не появлялся. Отдел техники безопасности Динго на Таймыре ничего не знал о какой-либо лаборатории института нерешенных проблем. Меж тем Снерк не допускал и мысли, что честнейший дядя Мозес мог не сообщить соответствующему отделу Динго сведений о своей лаборатории. Тогда ничего не понятно. Ровным счетом ничего. Он все же сделал еще несколько запросов. Двое из тех, кому он на этот раз звонил, откровенно иронически сообщили — что их учреждения не имеют ничего общего ни с ИНП, ни с мастерскими по изготовлению вечных двигателей и ремонту машин времени, и посему никаких связей с вышеозначенными конторами не поддерживают и налаживать не намерены. Другие, наоборот, относились к НП с благожелательным добродушием обитателей самой крайней хаты, чьи интересы никак не затрагиваются и репутация не страдает, но и они ничем помочь не могли. Снерг задумчиво барабанил пальцами их по хромированному окоемку пульта. Запрашивать сам и Н.П. не хотелось. Снерк продолжал надеяться на лучшее, хотел увидеть дядю Мозеса живым и невредимым на пороге Алениной квартиры. Но от запроса по тому расписанию полетов он не удержался. И ничего это не прояснило. Примерно в то время, когда дядя Мозес собирался начать свой таинственный эксперимент, с полигоном «Мустанга» ушел в довольно рутинный полет и благополучно завершил его, то есть ничего нового не открыл и ничего не достиг, пересвет. Это снижало талику тревоги. Во-первых, зафиксированное отражение затрагивали, главным образом, внеземелье, и человеческих жертв не было ни в одном из случаев. В-третьих, на Таймыре в эту ночь ровным счетом ничего не произошло, И Снерк стал успокаиваться. Теперь следовало подумать о ребятах из набранной им для программы «Т» значит «тайна» группы. Ребят следовало задействовать. Они были неплохие, разве что довольно неопытные вчерашние выпускники. Но Снерк тревожился не из-за отсутствия у них профессиональных навыков, В конце концов, правила предстоящей игры еще не успели оформиться и установиться. Их приходилось открывать и изобретать на ходу. Беспокоило другое. Они были гораздо моложе его. И в эти семь-восемь лет разницы укладывалось очень многое. Они только что пришли в самостоятельную жизнь, взрослую, ответственную Того порой трудно определимого, что несколько расплывчато именуется жизненным опытом, у них быть не могло. Снерка пасался, что им не хватит серьезности и опыта осознать тяжелую сложность надвинувшейся проблемы. Малейшая нотка легкомыслия могла многое испортить. Поколебавшись, он набрал, наконец, номер. На экране возник Рамон, Улыбка до ушей, смотрит в сторону и слышен еще чей-то смех. Снег почувствовал легкое раздражение, но тут же его отогнал. Ребята ни в чем не виноваты. «Приказ по гарнизону», — сказал он. «Все отпуска отменены. Коней держать под седлом. Начинаем работать». «Есть мой генерал», — сказал Рамон. «Осмелюсь доложить. Мы и так давно готовы. Тем лучше». «Идите к Ипатову и знакомьтесь со всем, что он для меня делает. Когда вас ждать, шеф?» «Если я не прилечу к десяти вечера, можете отправляться по домам. Но ну, завтра в восемь утра. Всем быть готовыми к неожиданностям. До скорого!» Снерк встал. Оставалось... Возвращаться в Саянск и дожидаться там дядюшку Мозеса, несомненно, союзника в предстоящей схватке».